30 литров тридцать осталось. Но в такую жару не договорил. Оба понимали – это ничто. День тянулся бесконечно. Сидели у окон, наблюдали за умирающим городом. С высоты птичьего полета апокалипсис выглядел почти красиво. Парк догорал. Оранжевые языки пламени лизали остатки деревьев. Ветер нес дым на восток, накрывая спальные районы серой пеленой. На месте главной аллеи черная полоса. Там, где раньше гуляли семьи с детьми, теперь и жгли тела. Севера текла река людей, медленная, но упрямая, все в одну сторону, прочь от центра, к окраинам. Некоторые толкали тележки, другие несли узлы. Дети на руках у родителей. Старики, опирающиеся на палки. Исход без Моисея. По Красному проспекту двигалась военная колонна. ПТРы, грузовики, даже один танк. Направление северо-восток, как окраинам. Беглецы в форме. Крысы с корабле. Пробормотал Максим. На крыше соседнего дома люди натягивали брезент. Импровизированный лагерь. Человек десять, может пятнадцать. Один сидел у края, свесив ноги. На его руку села муха. Он не отогнал ее, не пошевелился. Сил не было даже на это. «Мы все одинаково воняем этой смертью», – подумал Артем. «Для мух нет разницы, живой ты или мертвый. Просто мясо, просто еда». У входа в торговый центр «Аура» клубился черный дым. Что-то взорвалось внутри. Может, газовый баллон. Люди выбегали, некоторые горели, падали, катились по асфальту. Другие просто стояли и смотрели. Не помогали. Каждый сам за себя. Стая собак рыскали между машинами. Бывшие домашние любимцы сбились в стаи. Худые, злые, отчаявшиеся. Видели, как свора загнала человека в тупик. Он пытался отбиваться палкой, потом упал. Артем отвернулся. В полдень постучали в дверь. Оба замерли. «Кто там?» — крикнул Максим. «Откройте, пожалуйста». Женский голос. Усталый, надломленный. Максим подошел к двери, но не открыл. Что нужно? Воды, пожалуйста. Братья переглянулись. Максим прикрыл глаза, будто подсчитывая. Потом взял одну из бутылок, литровую, открыл двери на цепочке. В щель просунулась худая рука. Максим отдал бутылку. Рука исчезла. Спасибо. Всхлип. Спасибо вам. Шаги удалились. Закрыли дверь. Оба молчали. В комнате стало еще тяжелее дышать. Максим подошел к окну. Начал считать оставшиеся бутылки. Губы поджаты. Считает и пересчитывает. Будто от этого их станет больше. Потом открыл одну. Отпил прямо из горлышка. Нет, не отпил. Набрал в крышку. Выпил эти жалкие 30 грамм. Закрутил бутылку обратно. Он экономит. Понял Артем. На себе экономит, чтобы мне хватило. После обеда попытались заняться чем-то нормальным. Артем нашел книжную полку, начал листать. Но страницы покоробились от влажности, слиплись. Том Достоевского развалился в руках, клей размяг в жаре. На стенах висели картины. Дорогие, судя по рамам. Но полотна покосились, абстракция стала еще абстрактнее. В шкафу нашли одежду хозяев. Дорогие костюмы, платье. Открыли и тут же закрыли. Ткань пропиталась влагой, воняла плесенью и чужим потом. Даже в жару. Затлый холод чужой жизни. Вдруг Артем вздрогнул, обернулся к двери. Слышал? Что? Не знаю. Показалось. В жаре даже стены скрипят. Подумал он. Словно дом сходит само вместе с нами. К вечеру температура в квартире достигла плюс 38. Дышать можно было только у открытых окон. Но оттуда несло дымом и гнилью. Дилемма. Задохнуться от духоты или от вони. «Давай уйдем», — сказал Артем, глядя на город. «Я тут больше не могу». Максим молчал, потом кивнул. «Ладно, завтра обсудим. Сейчас давай отдыхать». Вторая ночь выдалась хуже первой. Духота стояла, как стена. Даже у открытых окон воздух был густой, тяжелый, как мокрое одеяло на лице. Утром третьего дня началось планирование. До стоянки эти километров 15. В такую жару часа три минимум. Нужны канистры для топлива. Шланг, вода и еда на дорогу. Где канистры возьмем? Нужно сходить в ТЦ рядом, там поищем. Если не все разграбили. Если нет, будем думать. Потом вернемся, возьмем все необходимое и пойдем. Собрались быстро. Водой наполнили четыре бутылки. Больше не унести. Еды взяли минимум. Две банки тушенки, пачку печенья. Спустились. Город встретил их волной жары. Плюс 37 в тени на солнце все 50 торговый центр аура находился в четырех кварталах шли быстро стараясь не смотреть по сторонам но не смотреть было невозможно на автобусной остановке сидел труп просто сидел будто ждал автобус мухи облепили лицо так плотно что черт не разобрать женщина тащила тележку из супермаркета в тележке порыхло старая одежда Пустые бутылки, какие-то тряпки. Бормотала под нос. Маша, Сережа, мамочка. Все дома, все дома. Имена мертвых. Артем отвернулся. Магазин встретил их дымом и гарью. Половина здания выгорела. Стекла вылетели. Внутри чернота. Но восточное крыло уцелело. Вошли через разбитые двери. Внутри хаос. Магазины разграблены. Витрины разбиты. На полу мусор. Осколки. Местами кровь. Спортивный магазин нашли на втором этаже. Двери выбиты, но кое-что осталось. В дальнем углу, в отделе туризма, канистры. Четыре штуки. Пластиковые по 10 литров. Не одни такие умные. У стеллажа стояли трое. Подростки лет 15-17. Худые, грязные. У одного тряслись руки. Ломка или просто нервы. «Эй!» Один повернулся к братьям. «Валите отсюда! Это наше!» «Нам только две канистры нужны!» Максим шагнул вперед. «Давайте по-честному!» честному, «По -честному? Ха -ха -ха -ха Парень засмеялся. Смех неприятный истерический. «Где ты тут честность увидел?» «Вали, пока ноги унести можешь!» Максим шал кулаки. Артем видел, как напряглись плечи брата. В кармане нож. Всегда носит с собой. Он думает об этом. Понял, Артем. Думает, воткнуть и забрать. Они слабее. Тот, что слева еле стоит. Мы тоже можем стать такими. Прошептал Артем. Максим дернулся, будто очнулся. Посмотрел на разговорчиво внимательнее. Пацан, грязный и В глазах паника и отчаяние. Такие же, как у них. По две канистры. Повторил Максим, но уже спокойнее. «Всем хватит». Долгая пауза. Парень смотрел на Максима, прикидывая шансы. Потом кивнул. «Ладно, берите и валите!» Взяли канистры. И еще рюкзаки. Спальники. Вдруг пригодятся. Фильтр для воды. Компас. Рядом в отделе сантехники нашли шланг. На выходе Артем обернулся. Трое делили найденную банку сгущенки. Передавали по кругу, каждой по ложке. Святая троица отчаяния. «Мы все здесь одинаковые», — подумал он. «Просто пока что у нас есть план, а у них только сгущенка». Обратный путь дался тяжелее. Солнце било в затылок, асфальт прилипал к подошвам. Лемки рюкзаков врезались в плечи, оставляя красные борозды. «Завтра будет еще больнее». На полпути пришлось остановиться в тени, перевести дух. Воды. Максим протянул бутылку. Артём покачал головой. Потом, когда вернёмся. Максим кивнул одобрительно. Учится. Быстро учится. Подъём на тридцатый этаж с полными рюкзаками стал пыткой. На десятом пришлось остановиться. На двадцатом Артём думал, что сердце выпрыгнет из груди. Валились в квартиру. Рухнули на пол. Лежали, хватая ртом воздух. Потом медленно по глотку пили воду. Теплую, ржавым привкусом. Но это был нектар богов. Остаток дня ушел на сборы. Перебирали вещи. Что взять, что оставить. Консервы упаковали в найденные рюкзаки. Воду перелили в пластиковые бутылки из-под газировки. Они не лопнули на морозе. Выдержат и жару. «Выходим в пять утра». Пока относительно прохладное. Если повезет, к восьми доберемся. Найдем рабочий зил. А если не найдем. Максим поднял глаза. Найдем. Последний ужин в пентхаусе. Открыли праздничную банку тушенки. С говядиной, не свининой. Жир, как всегда, плавал сверху, еле молча запивая водой. За окном город готовился к ночи. Оранжевое зарево на западе разрасталось. Новый пожар. Ветер доносил запах Гарри. «Макс, как думаешь?» — спросил Артем. «Мы еще увидим нормальный мир». «Какой нормальный?» «Который умер при минус семидесяти?» «Может, какой-нибудь новый?» «Посмотрим, если доживем». Легли рано, в девять, но сон не шел. Адреналин бурлил в крови. Завтра. Завтра все решится. В одиннадцать внизу раздался женский крик. Оборвался на полуслове, будто выключили. В полночь выстрелы. Близко, в соседнем квартале. Автоматная очередь, потом тишина. В час ночи рев моторов. Артем подполз к окну. Выглянул. По улице с ревом пронеслись два БТРа. На броне солдаты с автоматами. В два стук в дверь. Негромкий, но настойчивый. Пауза. Замерли. Не дышали. Потом шаги. Удаляются. Тишина. В три часа из громкоговорителей донеслось. Внимание! В городе введен комендантский час. Покидать жилище запрещено. Нарушители будут расстреливаться на месте. Повторяю. Братья переглянулись в темноте. Времени больше не было. В четыре утра встали, оделись, проверили рюкзаки. Каждая вещь на своем месте. Вода, еда, канистры, спальники. Стояли у окна, смотрели на город. Внизу полыхали огни пожаров. Сотни огни. Город горел. «Готов?» — спросил Максим. «Готов. Тогда пошли. И не оглядывайся». Но Артем оглянулся. На гору подарков под мертвой елкой. На PlayStation 6, которую кто-то так ждал. На чужую жизнь, в которой они прожили три дня. Закрыли дверь. Спустились в темноту. Город ждал их. Мертвый, опасный, полный ловушек. Но это был их единственный шанс. И они его использовали. Глава третья. Побег. Первая кровь не смывается. Она впитывается в кожу и становится частью тебя. Надпись на стене заброшенного военкомата. 18 марта, 2027 год. 77-й день катастрофы. Локация – Московская улица. Температура – плюс 25 градусов по Цельсию. Рассвет. Повышается до 52 градусов по Цельсию к полденю. Связь отсутствует. Ресурсы – вода, 6 литров. Еда – на 4 дня. Половина пятого утра. Прохлада подъезда. Максим проверил нож в кармане. Холодная сталь успокаивала. Отцовский складной, а с гравировкой за службу. Последнее, что осталось от прошлой жизни. Кроме жетонов на шее Артема. Младший брат возился с рюкзаком, пытаясь затянуть лямки. Руки дрожали. Едва заметно, но Максим видел. «Ну что, брат, готов?» Максим положил руку на плечо брата. «Ага». Артем выпрямился, стараясь казаться выше. «Просто... Блин. А если патруль? Нас же сразу...» «Тогда бежим в разные стороны. Встречаемся у...» «Нет!» Артем схватил его за рукав. «Мы вместе. Макс, обещай!» В глазах младшего брата плескался страх. Не за себя. За него, Максима. «Ладно. Хорошо. Вместе». Толкнул дверь подъезда. Петли взвизгнули, ржавчина и грязь. Звук разнесся по пустому двору, отражаясь от стен. Обе замерли, прислушиваясь. Тишина. Только где-то вдалеке лаяла собака, хриплым больным лаем. Первые мухи уже кружили у мусорных баков. Жирные, зеленые. Они лениво поднимались в воздух при их приближении. Вонь ударила в нос, сладковатая, с горьким привкусом. Максим дышал через рот, короткими вдохами. Во дворе он автоматически отметил детали. Три выхода, главный на улицу, проход между домами на север, дыра в заборе с западной стороны. До ближайшего укрытия, заброшенного ларька, метров двадцать. Если что, добегут за четыре секунды, с рюкзаками за шесть. Старая привычка от отца. Всегда знай, где выходы, сынок. Всегда считай шаги до укрытия. Это может спасти жизнь. Не спасло тебя, пап. Двинулись к восточному проходу, самому незаметному. Артём шёл сзади, стараясь ступать след вслед. Под ногами хрустело битое стекло вперемешку с мусором. Какая-то тряпка зацепилась за ботинок Максима. Он стряхнул её и увидел, что это детская кофточка, розовая с единорогом. Не думать, просто идти. Солнце ещё пряталось за домами. Но небо на востоке уже светлело. Оранжевые полосы расползались между облаками похожие на кровоподтеки. Максим повел их дворами, избегая главных улиц. Каждый поворот проверял. Высунется, осмотрится, махнет рукой Артёму. У разбитой витрины бывшего салона красоты остановились перевести дух. В осколках зеркала Максим увидел их отражение. Два силуэта, сгорбленные под тяжестью рюкзаков. Лица грязные, глаза запавшие. «Мы похожи на гормонов из сказки», — подумал он. «Макс, смотри!» Артем указывал на стену напротив. Свежая граффити нарисована углем или сажей, большими неровными буквами Живые завидуют мертвым. Идем. Максим потянул брата дальше. Не время философствовать. Но слова лепли к сознанию. Живые завидуют мертвым. А он, Максим, завидует ли он отцу, который умер с оружием в руках, защищая базу? Или маме, которая просто упала на лед и через 15 минут превратилась в статую. Нет, он должен жить ради Артема. Прошли мимо детской площадки. Качели скрипели на ветру. На горке кукла, оттеившая после зимы. Где-то вдалеке прогремела автоматная очередь. Короткая, профессиональная. Потом тишина. Братья переглянулись, ускорили шаг. К 7 утра солнце поднялось выше крыш. Асфальт начал размягчаться, прилипать к подошвам. Максим стянул куртку, засунул рюкзак. Майка мгновенно пропиталась потом. До Тайгинской еще километра десять. «Макс...» Артем начал заплетаться. «Можно... Можно передохнуть?» Максим обернулся. Брат был бледный, несмотря на жару. Тер переносицу. Верно признак, что силы на исходе. Губы потрескались. На нижней выступила капелька крови. «Еще немного, Тем...» «Вон, там, впереди подъезд. Давай там отдохнем». «Я... я в порядке. Просто жарко». Но Максим видел. Не в порядке. Артем покачивался при ходьбе, хватался за стены. Пятнадцать лет. Организм еще не окреп о нагрузке, как на войне. Внезапно рев мотора. Из-за угла вывернул БТР. На броне солдаты с автоматами. Максим среагировал мгновенно. Схватил Артема за руку. Дернул к ближайшей двери. Бежим! Артем споткнулся, чуть не упал. Максим подхватил его под руку, практически внес в подъезд. Дверь захлопнулась за спиной. Темнота накрыла, как вода. После яркого солнца глаза слепли. Максим моргал, пытаясь разглядеть хоть что-то в темноте подъезда, пахло мочой, плесенью и еще чем-то сладковатым, знакомым. Сзади Артём тяжело дышал, привалившись к стене. «Макс, ты думаешь, они нас видели?» Тихо. Движение справа. Быстрое, решительное. Максим начал поворачиваться, но поздно. Удар обрушился на затылок. Профессиональный, точный. Вспышка боли потом. Чернота, засасывающая сознание. Падая, он успел увидеть, как двое хватает Артема. Младший брат вскрикнул «Макс!» И это последнее, что Максим услышал перед тем, как мир погас. Сознание возвращалось медленно, неохотно. Сначала голоса. Грубые, пьяные. Три дня без нормальной воды. Эти гады, небось, из бункера. Видел, сколько у них в бутылках? Литров шесть, не меньше. В подвале вчера Серега сдох. От жары. Печень отказала или сердце. Хрен знает. Эти чистенькие такие. Заткнитесь. Давайте лучше посмотрим, что еще в рюкзаках. Максим осторожно приоткрыл глаза. Сквозь ресницы увидел. Квартира на первом этаже. Окна забиты досками. Но солнце пробивается сквозь щели. Духота стоит, как стена. Вонь. Пот, алкоголь, гниющая еда. Немытое тело. Четверо мужчин сидели вокруг стола, заваленного пустыми бутылками. Лица опухшие, глаза мутные. Один – тощий, с татуировками на руках. Второй – толстый, с редкой бородой. Еще двое помоложе, но такие же потерянные. «Где Артем?» Максим осторожно повернул голову. Брат сидел у батареи, руки связаны за спиной, губа разбита, кровь засохла на подбородке, но глаза живые, внимательные. Когда их взгляды встретились, Артем едва заметно качнул головой. «Умный мальчик». Папа бы гордился. Максим проверил свои путы. Веревка, но не очень толстая. Руки связаны за спиной. Привязаны к ножке тяжелого кресла. Ноги свободны. Нож... Нож все еще в кармане. Чувствуется твердость через ткань. На столе содержимое их рюкзаков. Консервы, вода, аптечка. Тощи откупорил одну из бутылок, жадно глотнул. Вода потекла по небритому подбородку, капнула на грязную майку. «Вот это да!» Он утер рот тыльной стороной ладони. «Вкусная. холодное. Когда я в последний раз такую пил?» «Слышь, дай мне!» Толстый потянулся к бутылке. «Отвали! Сначала разлечёмся потом попьешь!» Тощий встал, подошел к Артему. Присел на корточки, ухмыляясь. Ну что, мелкий, расскажешь, откуда вы такие чистенькие? Артем молчал, смотрел в пол. Не хочешь по-хорошему? Тоще схватил его за волосы, запрокинул голову. А если так, пошел ты! прохрипел Артем. Удары! Голова Артема мотнулась в сторону, на губе снова выступила кровь. Не дерзи, малой! Тоще встал, пнул Артема в бок. Думаешь, крутой? Сейчас посмотрим, какой ты крутой. Максим напрягся. Еще немного. Веревка поддается. Остальные засмеялись, подбадривая худого. Кто-то кинул пустую бутылку. Она пролетела мимо головы Артема, разбилась о стену. Смотри, как подпрыгнул! Заржал толстый. Полетела вторая. Артем попытался увернуться насколько позволяла веревка. Бутылка ударила в плечо. Он сдавленно скрикнул. Макс, прошептал Артем. Все хорошо. Не вмешивайся. Но Максим уже не мог молчать. Ярость поднималась откуда-то из живота. Горячая, первобытная. Эти уроды бьют его младшего брата. Бьют Артема, которого он поклялся защищать. Эй! Максим крикнул эй я очнулся может со мной поговорите все повернулись к нему тоще ухмыльнулся шире о второй проснулся заждались мы тебя подошел навис над максимом перегар и пот ударили в нос на шее пульсировала жилка быстро часто он боится понял максим прячет страх за агрессией Ты тоже самый умный. Тощи наклонился ближе. Героем себя возомнил. Малого защищать будешь. Толкнул кресло. Максим не удержал равновесие упал на бок вместе с креслом. Удар вышиб воздух из легких, но главное, он услышал треск. Спинка. Старое кресло не выдержало. Максим обмяк, закрыл глаза. Пусть думает, что оглушен. Руки работали незаметно, расшатывая ослабевшее путы. «Ой, а что случилось?» удовлетворенно хмыкнул Тощий. «Нечего добавить больше!» Он наклонился, чтобы поднять кресло. Запах перегара стал невыносимым. Максим видел пульсирующую вену на шее. Так близко, так доступно. Веревка поддалась. Движение вышло инстинктивным, отработанным на охоте с отцом. Только там была дичь, а здесь... Левая рука. Захват за плечо. Правая выхватывает нож. Лезвие входит под ребра. Поворот кисти. Как учили, чтобы наверняка. Горячие, мокрые. Металлический запах крови мгновенно перебил вонь перегара. Тощий охнул. В его глазах удивление, непонимание. Руки потянулись к животу. Нащупали рукоять ножа. Ты? Пузырь крови лопнул на губах. Ты что? Максим дернул нож на себя, высвобождая. Фонтан крови окатил руку. Горячий, липкий. Тощий, осел на колени, хватая ртом воздух. Из раны хлестало с каждым ударом сердца. Секунду заморозки. Все смотрели, не веря. Потом... — Вали, урода! — заорал толстый. Второй бросился на Максима. Получил ножом по руке. Лезвие прошло по предплечью, оставляя глубокую борозду. Взвыл, отшатнулся. Максим подхватил остатки кресла, ударил. Дерево хрустнуло о череп. Мужчина рухнул. Третий попятился к двери. Максим метнул в него обломок спинки. Попал в колено. Тот споткнулся, упал. Два быстрых шага. Удар ногой. Тело обмякло. Толстый попытался добраться до двери. Скулья от страха. Максим нагнал его в два прыжка. Удар рукоятью ножа по затылку. Еще один. И еще. Пока тот не перестал двигаться. Тишина. Только хрипы умирающего тощего. Он лежал в луже собственной крови. Пальцы скребли по полу. Глаза искали что-то, кого-то. Может, Бога. Может, прощения. Максим смотрел на свои руки. Красные, липкие. Под ногтями забилась кровь. Густая, темная. Кровь человека, которого он убил. Я убил человека. Мысль пришла отстраненно, будто со стороны. Не чудовище, не бандита с большой дороги. Просто человека пьяного, отчаявшегося, но человека. Макс! Крик Артема вернул в реальность. Младший брат смотрел на него широко раскрытыми глазами. В них страх, шок, но и что-то еще. Облегчение. Максим бросился к нему, перерезал веревки. Артем пошатнулся. Максим подхватил его. Ты... Ты в порядке? Голос Артема дрожал. Нужно уходить, слышишь? Снаружи. Голоса. Топот сапог. Военные. Артем мгновенно пришел в себя. Бросился к столу. Начал сгребать их вещи обратно в рюкзаки. Двигался быстро, четко. Младший брат тоже научился отключать эмоции, когда надо. Все собрал. Да, Макс, твои руки. Потом. Дверь подъезда хлопнула. Голоса стали громче. Проверить все квартиры. Живо! Максим схватил рюкзаки. Потом посмотрел на окно. Заколочено тепляп, доски старые. «Сюда!» Взялись двумя руками. Поддалось. Солнце ударило в глаза. Ослепительное, жестокое. Жара плюс сорок пять градусов обрушилась, как стена. «Бежим!» Артем хромал. Нога пострадала от пинков. Максим подхватил его под руку. Потащил вперед, за спиной. «Стой! Стоять, мать твою! Стрелять буду!» Свернули за угол и увидели траншею. Яма тянулась вдоль дороги. Полтора метра глубиной, метров тридцать длиной. Массовое захоронение, приготовленное для кремации. Десятки тел, сваленных как попало. Мужчины, женщины, дети. Все вперемешку, все равны в смерти. Густой запах ударил, словно колок в живот. Артем отшатнулся, зажимая рот рукой. «Я не могу!» Макс, я не полезу туда! Можешь, давай. Сзади топот, крики, все ближе. Максим первым прыгнул в яму. Ноги провалились между телами. Что-то мягкое лопнуло под весом. Липкая жижа брызнула на штаны. Он протянул руки Артему. Прыгай! Быстро! Артем закрыл глаза и прыгнул. Максим поймал его, прижал к себе. Младший брат дрожал всем телом, вцепившись в его майку. Тихо, тихо шептал Максим. «Я рядом, я с тобой». Легли между трупами. Холодная плоть с одной стороны, разлагающаяся с другой. Мухи поднялись с тучей, жужжа, лезли в нос, в рот. Личинки копошились везде. Максим чувствовал их на коже, в волосах. «Не думать, не чувствовать, просто лежать». Наверху затопали. «Где они?» Может, на следующую улицу свернули? А может, в той вонючей яме? Максим напрягся. Артем вжился в него сильнее. Ты что, спятил? Кто туда полезет? Да там же... воняет! Точно! Пошли, обойдем квартал. Шаги удалились. Максим считал секунды. Сто двадцать, двести, триста. Можно, прошептал он. Выбрались. Оба упали на колени. Их выворачивало. Долго, мучительно. Желудок сводило спазмами, даже когда уже нечем было рвать. Отползли в тень заброшенного киоска. Максим смотрел на свои руки. Кровь убитого смешалась с трупной жижей, превратилась в бурую корку под ногтями. Пытался отереть о штаны. Бесполезно. «Макс...» Артем сидел рядом, обхватив колени. «Ты убил этих людей?» «Да. Как ты? Что чувствуешь?» Максим задумался, что он чувствует. Где там буря эмоций, о которой писали в книгах? Ничего, сказал честно. Пустоту. Это плохо. Артем долго молчал, потом обнял брата, не обращая внимания на огонь и грязь. Не знаю. Ты спас меня. Спасибо. Ты же мой брат, Тем. Семья превыше всего. Я бы сделал это снова без раздумий. И это была правда. «Нужно идти», — сказал Максим, отгоняя мысли. «До темноты далеко. Нам нужно добраться до Тайгинской». Поднялись. Артём морщился. Нога болела сильнее. Максим нашел обломок доски. Соорудил импровизированный костыль. «Опирайся на меня. Я справлюсь. Знаю, но опирайся все равно». И они пошли. Два брата, воняющие смертью и кровью под солнцем, которое выжигало последние остатки старого мира. Путь до стоянки занял остаток огня. Солнце забирало последние силы. Асфальт превращался в вескую массу. Артём хромал всё сильнее. На привале Максим осмотрел его ногу. Синяк расползался по всей икре. Разорвал майку. Сделал повязку. «Больно?» «Нормально». Артём морщился. «Макс...» А если все машины дохлые? Не бойся, найдем. От них шарахались даже бродячие псы. Запах смерти отпугивал все живое. К вечеру добрались до автобазы. Ворота открыты, охрана исчезла. Армейские грузовики стояли в ряд под слоем пыли. Вот они! Выдохнул Артем. Красавцы! Начали с ближайшего ЗИЛ-131. Максим открыл капот. Все вроде на месте. Проверил масло. Густое, но не критично. Сел за руль. Повернул ключ. Тишина. Аккумулятор мертв, как и следовало ожидать. Второй грузовик то же самое. Третий, четвертый, пятый. «Все». Артем сел прямо на землю, обхватив голову руками. «Мы не успеем до темноты найти рабочий мы. Заткнись». Максим сказал жестче, чем хотел. «Вставай. Пошли в здание. Там должны быть запчасти». Здание встретило их полумраками и относительной прохладой. Ряды стеллажей уходили в глубину. Инструменты, запчасти, канистры и аккумуляторы. Целая полка аккумуляторов в заводской упаковке. Максим схватил первый попавшийся. Проверил проволокой. Тишина. Второй — то же самое. Третий. Искра. Слабая, но есть. Аккумулятор разряжен, но жив. Есть! Тем, есть! Артём вскочил, забыв про больную ногу. «Правда? Макс, ты гений!» Потащили аккумулятор к ближайшему зилу. Руки Максима дрожали, когда он подключал клеммы. Все еще дрожали. Не от усталости. От напряжения. От страха неудачи. От... От крови. Засохшая кровь стягивала кожу, напоминая. На руле остались бурые отпечатки. «Давай!» – прошептал Максим, поворачивая ключ. «Давай!» Стартер крутнул, мотор кашлянул, чихнул и замолк. «Еще раз!» Крутит, крутит. Рев мотора разорвал тишину. Грубый, хриплый, но живой. «Да!» — Артем закричал, обнимая брата. «Получилось! Макс, получилось!» Но радость длилась недолго. Снаружи рев других моторов. БТР выехал из-за угла, за ним второй. Солдаты спрыгивали на землю, скидывая автоматы. «В кабину! Быстро!» Артём нырнул в кабину с пассажирской стороны. Максим включил передачу, вдавил газ. Зил рванул с места, взревев мотором. «Стоять!» Максим крутанул руль. Зил накренился, чуть не перевернулся. Ворота впереди, закрытые. «Макс, они закрыты!» «Вижу!» Газ в пол. Спидометр прыгнул на 60. 70. Удар. Ворота снесло, как картонные. Зил вылетел на улицу, велия задом. Максим боролся с рулем, выравнивая траекторию. В зеркале заднего вида БТР разворачивается, начинает погоню. Поворот. Еще один. Переулок. Настолько узкий, что зеркала чиркают по стенам. БТР не пролезет. Вылетели на проспект. Позади только пыль и гул удаляющихся моторов. Оторвались. Выдохнул Максим. Ты псих. Артем медленно разжал пальцы, вцепившиеся в сиденье. На обивке остались следы ногтей. Полный псих. Зато живой псих. Город оставался позади. В зеркале заднего вида Новосибирск горел десятками пожаров. Оранжевые языки пламени лизали небо. Умирающий город провожал их фейерверком. Максим бил машину, чувствуя липкость засохшей крови на руле. В зеркале заднего вида. Новосибирск горел десятками пожаров. Артём прижался лбом к стеклу. На щеке дорожка от слезы сквозь грязь. «Я убил человека», — думал Максим. Воткнул нож. «Макс!» Голос Артёма вернул его к реальности. «А, спасибо. За всё. Не за что, братишка. То, что случилось... Ты защищал меня!» Максим крепче сжал руль. Кровь на ладонях превратилась в новую кожу. Впереди дорога терялась в сумерках. Позади — горячий город. А здесь, в кабине, два брата, у которых не осталось ничего, кроме друг друга. И этого достаточно. Зил рычал мотором, унося их на север. Туда, где, может быть, еще остался шанс. Глава четвертая Дорога в темноте Нет пути назад. Есть только путь сквозь ад. Надпись на ограждении трассы. 18 марта 2027 года. 77-й день катастрофы. Локация около 330 км севернее Новосибирска. Температура плюс 45 градусов по Цельсию вечером. Плюс 30 градусов ночью. Ветер слабый. Связь. Отсутствует. Ресурсы? Топливо. Критически мало. Солнце садилось за линию леса, окрашивая небо в цвет запёкшейся крови. ЗИЛ-131 рычал мотором, прогрезая километры трассы. Максим вел уже пятый час подряд, вцепившись в руль. Под ногтями бурая корка засохшей крови. Чужой крови. Он периодически тер пальцы о штаны. Артём дремал на пассажирском сидении, подергиваясь во сне. Лицо блестело от пота, майка прилипла к спинке сиденья. Даже с открытыми окнами воздух в кабине был густой, как кисель. Каждый вдох давался с трудом. Максим косился на приборную панель. Стрелка топлива неумолимо ползла к нулю. Еще час, может, полтора, и все. Конец пути. Триста километров от Новосибирска. Не так уж и далеко убежали. Мотор кашлянул, чихнул, замолк. Инерция несла грузовик еще метров пятьдесят. Максим выжил в цеплением, направил сил на обочину. Колеса зашуршали по гравию, остановка. Тишина обрушилась, как удар. После часов монотонного рева мотора, оглушающая, звенящая тишина. Только металл тикал, остывая, да где-то в лесу каркала ворона. «Тем!» Максим толкнул брата в плечо. «Просыпайся!» Артем дернулся. Распахнул глаза. В них на секунду мелькнул ужас. Наверняка снилась таяма с трупами. Что, приехали? Бензин кончился. Артем сел прямо, протер лицо. На ладони остались грязные разводы. Кончился. И что теперь? Максим вылез из кабины. Ноги затекли, в пояснице застрелило, Обошел грузовик пина и колеса, старая привычка отца. 300 километров, весь бак. Он сплюнул в пыль. 45 литров на сотню. Как и говорили. И что теперь? Повторил Артем, выбирая следом. Мы же застряли посреди... Ничего! Максим огляделся. Трасса тянулась в обе стороны, теряясь в сумерках. По обочинам лес. Темный, плотный. Ни огонька, ни признака жизни. Только умирающий день и запах нагретого за день асфальта. «Найдем машину поменьше. Экономичнее. Аккумулятор перекинем. А если не найдем?» «Найдем». Максим залез в кузов. Ножом срезал большой кусок брезента с крыши кунга. Расстелил на обочине. Начал выгружать вещи. Рюкзаки, канистры, остатки воды в пластиковых бутылках. Все их богатство. Артем помогал молча. Аккуратно расставлял бутылки, проверяя, плотно ли закручены крышки. Вода — это жизнь. Каждая капля на счету. «Готово!» Максим отряхнул руки. «Пошли. Поищем что-нибудь с бензином». Взял фонарик. Нашли в бардачке Зила, вместе с проводами и старой картой. А лучше выхватил из темноты полосу асфальта. Братья двинулись на север, оставив все вещи на брезенте у грузовика. Первая машина обнаружилась через километр. Семейный мини съехавший в кювет. Максим посветил внутрь. Чёрт. Семья. Отец за рулем, Мать рядом. Двое детей сзади. Все мёртвые. Не от холода. Видимо, угорели, когда пытались греться в заглохшей машине. Лица серые, губы синие. Младшему пять лет, не больше. Артём отвернулся, зажимая рот рукой. Максим проверил бак. Сухой. Даже паров не осталось. Вторая машина – старая «Лада». Ржавая, побитая жизнью. Аккумулятор при попытке проверки даже искры не дал. Мертвый окончательно. Бензина тоже нет. Третья – джип. Новый, дорогой. Но в маке дырка размером с кулак. Похоже, кто-то пробил, чтобы слить топливо. Вокруг – засохшая лужа бензина. Еще три машины. Все бесполезны. То бак пуст, то мотор заклинил от мороза, то вся сразу. Артем Остела опустился на обочину. Может, переночуем в кабине? С рассветом пойдем дальше? Нет. Максим помог ему подняться. Идем обратно, заберем вещи. Будем идти вперед и искать дальше по дороге, пока что-нибудь не найдем. Обратный путь казался длиннее. Ноги гудели, спина ныла. Даже ночная прохлада, жалкие 35 градусов не приносило облегчения. Воздух был влажный, липкий, как в бане. До села оставалось метров двести, когда услышали рев мотора. Максим среагировал мгновенно. Схватил Артема за руку, потащил в кювет. Упали на колени в сухую траву и лысые кусты. Замерли. Свет фар резанул по деревьям. Из темноты вынырнула Тойота Корола Белая, чистая, словно только что из салона. Праворульная. Максим заметил, как светят фары. Машина замедлилась, остановилась прямо у их дела. Твою мать! Выдохнул Максим едва слышно. Из Toyota вышли двое. Первый мужчина лет 30, крепкий, движения уверенные, серая футболка, камуфляжные штаны. Второй помоложе, худой, нервный. Постоянно оглядывался, дергал головой. Гляди, как кот, сказал первый, обходя грузовик. Зилта ухоженный». И вещи тут. Костя присел на корточки у брезента. На брезенте разложены. Сергей положил ладонь на капот дела. «Горячий!» — совсем недавно бросили. Он огляделся, прищурившись. «Слышь, давай аккуратнее. Хозяева могут быть рядом». «Не спеши!» Сергей придержал Костю за плечо, когда тот потянулся к рюкзакам. «Сначала осмотримся». Оба напряженно вгляделись в темноту леса. Прислушались. Тишина. Сергей медленно повернул голову, слушаясь в каждый шорох. «Тихо!» – прошипел он. «Мало ли кто. Нам не нужны проблемы». Но через минуту осторожность испарилась. Костя уже рылся в рюкзаках, выкидывая вещи. Нашел бутылку с водой, жадно присосался к горлышку. Вода потекла по подбородку, капала на землю. «Эй, не всю!» – Серый вырвал бутылку. «Нам еще ехать далеко!» В темноте салона и что-то шевельнулось. Братья лежали в 20 метрах, пожавшись в землю. Трава щекотала лицо, комары жужжали над ухом. Артём весь напрягся. Максим чувствовал, как дрожит его плечо. "Макс", прошептал Артём едва слышно. "Они наши вещи забирают, я вижу. И воду нашу пьют". Максим прикидывал варианты: напасть, двое на двоих, но те наверняка вооружены. Подождать, пока уедут? Но тогда останутся без воды и еды. И тут он заметил. Машина заведена. Сергей оставил ключи в замке зажигания «Тойоты». Водительская дверь приоткрыта. План созрел мгновенно. «Слушай, Тём». Максим прижался губами к уху брата. «Они сейчас все наши вещи заберут, если мы ничего не сделаем. Блин, ладно. Давай я их отвлеку, уведу подальше в поле. Ты сделай крюк, выйдешь незаметно сзади машины». «Тихо закинешь наши вещи в багажнике их тачки и поедешь. Подберешь меня через километр». Артем замер. Потом яростно замотал головой. «Не-не-не-не, это что? Я же… Я плохо вожу!» «Брат, успокойся. Ты справишься. Других вариантов нет». «Макс…» «Все, решено. Готовься». Артем пополз в сторону, стараясь не шуметь. Обошел по широкой ноге. Отдалился метров на пятьдесят макс нашел рядом сухую ветку переломил громкий треск разнесся в ночной тишине сергей мгновенно развернулся кот слышал там кто то есть может хозяева вещей костя нервно облизнул губы пошли проверим быстро оба рванули в лес доставая что то из за пояса оружие понял максим отлично пусть ищет его в темноте он ломал ветки кидал камни уводя их все дальше от дороги. Краем глаза видел, как Артём выполз из кювета. Младший брат действовал быстро. 10 секунд в ожидании. Максим научил всегда считать. Потом рывок к машине. Сначала к багажнику. Судорожное движение. Брезент с вещами летит внутрь. Захлопнул. К водительской двери. Левой по привычке. Максим видел момент замешательства. Артём дернул дверь. Нырнул внутрь и замер. Пусто. Руля нет. Праворульный идиот! Артем сообразил быстро перелез через рычаг передач, плюхнулся на правое сиденье, и тут, даже с расстояния, Максим увидел, как брат дернулся, обернулся назад. Что-то там было, кто-то. На заднем сиденье шевельнулась фигура девушка. Руки связаны за спиной, во рту кляп, голоса расширены от ужаса. Она мычала, билась, кивала головой в сторону леса. Артём отшатнулся. Сердце колотилось так, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. На миг захотелось просто сбежать, оставить машину, забыть про неё. Чужая беда — не его проблема. Но потом встретился взглядом с, с её глазами и понял, что не может. В них был тот же ужас, что он сам испытал в яме с трупами. «Твою мать!» Артём в панике правой рукой хотел переключить передачу. «Тут всё не так!» Автомат на Д. Артем дал газу. Максим побежал Серый машина! Заорал Костя в 20 метрах от дороги. Угоняют! Машина рванула с места, звизгнув шинами. Гравий полетел из-под колес. В зеркале заднего вида две фигуры выбегает на дорогу. Костя нагнулся, схватил камень, замахнулся, бросил. Удар! Заднее стекло покрылось паутиной трещин. Артём вдавил газ в пол. «Тойота» виляла по дороге. Ему явно не хватало практики. Максим выскочил из леса в 500 метрах от места угона. Артём увидел его, резко тормознул. Машина занесла, но он выровнял. «Не останавливайся!» Максим на ходу запрыгнул в открытую дверь. «Гони!» Артём послушно вдавил педаль. Спидометр прыгнул на 80, 90, 100. Тойота неслась по ночной трассе, оставляя позади двух орущих мужчин. В салоне воняло потом, сигаретами и чем-то кислым. Рвотой, что ли. На заднем сиденье девушка все еще дергалась, мыча сквозь клеп. «Ты кто еще такая? Тема, что за хрень?» Максим в пол оборота смотрел на девушку удивленным взглядом. «Да я сам не знаю. Она уже была тут». Артем вцепился в руль.